Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru Всем привет! С вами снова Женя и Женя Japan Journal. Вы, наверное, не поверите, но это очень необычный подкаст, потому что за долгие-долгие месяцы, наконец-то, я веду его в одиночку, а не с кем-нибудь еще в рубрике «Двое в Токио». И за это время произошло очень много новых вещей. Например, я стала вести не только русскоязычные, но и японские подкасты. Они называются «Кошка у окошка», и в них я э, веду программу вместе с японским автором, с директором этого проекта, и также с французским «Отаку» по имени Себастьян. Ну и как бы весь подкаст проходит на японском, там много музыки. В основном моей, ну точнее, практически только моей. И также каждый раз с Себастьяном вдвоем мы общаемся на какую-нибудь тему из аниме. Вот, Себастьяну еще учить и учить японский, но он очень старается, и с каждым разом рубрика все интереснее. Ну, собственно, почему я начала японские подкасты? Потому что, ну, скажем так, чтобы раскрутить свой новый диск, который вышел. В самом конце 2006 года, официально он вышел 1 января 2007 года, называется он «Долл», содержит, там содержится находится три песни, собственно, "Дол", русскоязычная песня «Наивная любовь» и еще одна песня «Forget me not». Я думаю, одной из них мы с вами сейчас послушаем. Итак, "Дол". <звучит> W tym roku, w отметить второй трек песня «Наивная любовь», которую мне подарил один замечательный, очень талантливый человек Мегус. Спасибо большое. Вот. Песня всем очень нравится и русским слушателям, и японским. Ну, как бы она такая необычная и очень веселая. Поэтому всем она нравится. Вот. Ну, я очень рада, что я ее спела. И что я спела через несколько лет после того, как я ее услышала, когда я уже научилась петь, наконец-то, хотя бы чуть-чуть. Вот. Но вообще подготовка к синглу была очень, скажем так, насыщенной, потому что диск должен был вы быть выпущен в конце декабря. Вот, и весь декабрь, собственно, был положен на то, чтобы только работать над диском. Музыку мы получили уже законченную где-то в самом начале, может быть, декабря. И нужно было написать еще слова к ней. И запись, все это было очень как бы в сжатые сроки. То есть последняя песня, Forget минут слова были дописаны за, там, буквально за пару часов до исполнения, до записи. Вот, естественно, я их не, не знала, не помнила. Мелодию тоже было сложно запомнить. Вот мы записывали все эти три песни более 10 часов. Ночью, естественно, потому что ночью <laughs> снять студию дешевле. Но в итоге всем очень понравился диск. Он как бы неожиданно успешно был распродан на Камикете. То есть на Камикете обычно люди приходят для того чтобы купить какие-то диски там или мангу додзинси да, авторов которых они знают то есть они какой-то автор им понравился они один раз купили например там у него диск и каждый раз они уже идут как бы с целью прийти опять к этому же автору и купить его новое произведение а новичков как бы не очень жалуют ну потому что представьте сколько там десятки тысяч авторов И всех просто не обойдешь, всех не послушаешь. Но есть люди, которые хотят найти что-то новое. И вот они подходили слушали мой новый диск в наушниках. И мне очень была приятна такая реакция. То есть человек послушал буквально секунд 30 и уже автоматически кошелек достает. Вот. Ну, как бы, то есть людям очень понравилось. Ну, и кроме того, в этот раз я продала диски не в одиночку, а мне еще помогала девочка Юрия Вот. Мы с ней очень... Активно <laughs> кричали, послушайте, купите. Вот Юрий еще говорила, вот она-то хорошо поет. <laughs> Обычно люди так не говорят. Ну, В общем, все были рады, довольны. Но ну, 6 часов мы там отпахали, отстояли, ну, продали 100 слишком лишним дисков. Вот для третьего раза на комикете это очень даже неплохо. Потому что практически, можно сказать, что никто еще меня не знает. То есть людей, которые пришли уже второй или третий раз было, ну может быть человек 15-20, а остальные люди все были новые. Ну и также приходило много знакомых, вот кому-то мы диски просто дарили, с кем-то, скажем так, менялись, вот потому что комитет это прежде всего все-таки не смысл его не в том, чтобы что-то продать, а в том, чтобы пообщаться и встретиться может быть там раз в году с какими-то людьми, с которыми больше нигде не встретишься, как на камикете. Вот. Ну а когда уже комитет закончился, то мои диски мы отвезли в магазин, предложили их, скажем так, в магазину и в некоторых магазинах на Кихабаре, в том числе в Тора известный, вот своими продажами Додзинси и фэнских CD. Вот также там мой диск тоже теперь продается. Ну, так что будьте на Кихабаре, поищите диск Дол. И мы перейдем к следующей теме. Следующая тема, о которой я хотела бы поговорить, это японские праздники. Точнее, японские коммерческие праздники, наверное, лучше так сказать. За это время, что меня не было с вами, как бы уже прошло несколько крупных праздников японских. Вот, как же это происходит? То есть, где-то в сентябре все начинают готовиться к Хэллоуин. Вот, как только Хэллоуин заканчивается, тыквы все это убирается, достаются мишура елочные игрушки и красно-зеленые всякие украшения и начинается подготовка к Рождеству буквально на следующий день после того как заканчивается Хэллоуин то есть 1 ноября как только заканчивается Рождество сразу же все связанное с Рождеством уже буквально 25 числа исчезает и быстренько как бы празднуется новый год японский вот ну то есть подготовка к нему и сам новый год ну и Это где-то до 10 января, может быть. И потом сразу же начинается День Святого Валентина. Везде начинают продавать шоколад, вешать сердечки и так далее. Как кончается День Святого Валентина, 14 февраля, начинается подготовка к White Day. White Day — это белый день. В Японии вообще День Святого Валентина, я думаю, многие из вас знают, но, может быть, для кого-то эта информация будет новой. В Японии принято так. То есть в России и вообще в других странах обычно в День Святого Валентина все друг другу отдарили, и мальчики, и девочки, все рады и довольны. В Японии же принято, наверное, женщине делать первый шаг, хоть это и странно. То есть, 14 февраля девушки дарят мужчинам шоколад. Мужчины в этот день никому ничего не дарят. Они ждут, когда им подарят шоколад. Либо девушке, девушки, которым мужчина эти нравятся, либо по работе какие-то там девушки, бабушки, тетеньки, кто угодно. Вот, так называемый Гиричоку. То есть шоколад — одолжение, скажем так. Ну, то есть, например, своему начальнику нужно обязательно дарить шоколад, он уже начальник. Так что вечером 14 февраля, ну и в последующие несколько дней, можно увидеть много мужчин, которые там носят пакеты с шоколадом и так далее. вот. А 14 марта ровно через месяц, если, например, скажем так, Мальчику признались любви и девочка ему подходит. Он так посчитал. То 14 марта он дарит ей ответный белый шоколад, либо либо зефир, либо там какие-то уже подарки, ну как обычно, то есть там не знаю украшения, сумочку, цветы, все что угодно. И означает, что да, я согласен с тобой встречаться, я принял твою любовь. Вот. Но я тоже подарил нескольким как бы знакомым гиричок, ну то есть просто шоколад своим друзьям. Ну, посмотрим, что будет 14 марта, получили что-то в ответ или нет. Ну, в общем-то, это и не важно, потому что главное просто передать свои чувства. Ну, а также из новостей можно отметить то, что несколько месяцев назад вышел мой первый видеоподкаст «Женя Джипен видеожурнал. Вот, я смогла записать только один выпуск, потому что это было где-то в октябре или в ноябре, а потом начался страшный декабрь, занятый с новым синглом и так далее, поэтому было не до второго подкаста, хотя я сняла видео на выставке перед, вы которая была перед выходом новой приставки от Nintendo Wii, вот и есть там видео, как я играю в Wii, который еще не продается в магазинах, и извините, Wii, который еще не продается в магазинах, есть Там прыгающий ма косплеер Марио <сих> и так далее. Вкусные штучки, ковайные штучки, все это есть. Но я надеюсь, что я это видео все-таки выкопаю из архивов и отредактирую. И вы сможете увидеть второй выпуск видеожурнала. Ну, раз уж речь зашла о Ви, то можно поговорить о Ви. Вот, как вы уже, наверное, знаете, и, может быть, кто-то из вас уже купил себе эту приставку. Вот Ви. В чем смысл, собственно, Ви в том, что... Есть специальный джойстик, которым можно, скажем так, махать в воздухе наподобие теннисной ракетки, боксерских перчаток, клюшки для гольфа, мяча, щита. Вот, и все, что вы можете себе придумать, как и было с Nintendo DS. То есть Nintendo не стала углубляться в какие-то там сверхтехнические навороты, а просто сделала интересное необычное управление не похоже выиграла в этом, потому что для Wii много сейчас интересных игр и я думаю все еще впереди, а для PlayStation 3, который, печальная судьба, которой многим вам известна, вот, игры конечно выходят, но вот судя по новостям, я не знаю как в других странах, но в Японии, например, новый Tekken, а нет, или Virtua Fighter для PlayStation 3 просто вообще никто не покупал, потому что, ну ни у кого и PlayStation 3-то нету, хотя она продается везде, а вид до сих пор просто так в продаже нет И даже DS просто так в продаже нет. То есть можно случайно зайти в магазин, и, может быть, только что вот, при вас завезли. Тогда можно встать в очередь и купить, как было, собственно, в моем случае. Я, кстати, тоже купила ВИС трудом, но она вышла 2 декабря в прошлом году, и так как 3 декабря у меня был экзамен по японскому, то я не могла отстать в очереди ЗАВИ <laughs> ночью. Поэтому я решила как бы попозже это сделать, а перед экзаменом выспаться. Ну и на следующий день после экзамена, собственно, кто-то сказал, где-то услышал, что на Кихабаре завезли там в крупный магазин, Йодобас, камера, вот, завезли ви, нужно срочно бежать, ну, я села на поезд, на метро, поехала туда, и буквально, ну, встала вот в очередь, успела, и за мной еще пять человек встала, и очередь закончилась, все, были ви распроданы, вот, ну, и... Я приехала домой и играла просто в эту ви, уже пока руки не отсохли. Но было очень-очень весело, но быстро устаешь. Ну, а раз уж я сказала об экзамене, <laughs> вот экзамен по японскому языку, называется Нихонгоноре Кузьке no вот экзамен на знание японского, собственно говоря. Вот, я сдавала в этот раз на второй уровень. Ну, в прошлом году и в позапрошлом году еще пару лет назад, я уже сдавала третий, мне он показался очень легким. То есть, ну, как бы тут я похвастаюсь маленько, ну так раз уж это мой подкаст, будем хвалить себя, любимые. Третий уровень я сдавала так, то есть мне было совсем вообще все легко и просто, особенно вот с грамматикой, то есть дается на нее 70 минут, и за эти 70 минут нужно сдать грамматику, я написала ее за 10, и целый час просто сидела и не знала, что делать, потому что уйти раньше времени нельзя. Вот, в итоге по грамматике набрала 190 баллов из 200. Но в этот раз уже, конечно, со вторым уровнем так просто не обойдешься. За 10 минут ничего не напишешь. Поэтому, и вообще очень многим не хватает времени именно на грамматику. Ну, как бы иероглифы, там э, словарный запас, это, как бы все одно, на это, в принципе, времени хватило. Я уж не говорю о аудировании, это вообще как бы самое простое для меня. Вот. А что касается чтения и грамматики, то грамматика у меня еще была недоучена, и чтение, как бы я тоже знаю, на самом деле не, столь, не так уж много иероглифов. Вот, ну, набрала, по-моему, 130, что ли, или 140 баллов. Я уже сейчас точно не помню. Вот, ну, я успела все прям буквально минута в минуту. Вот, то есть я сначала быстренько отметила грамматику, какую знаю, не знаю, ну, просто отметила ну, уже. Вот, а потом сидела, вчитывалась в тексты, ну, и смотрела на часы все время, конечно. Причем еще была такая подлость, я думаю, те, кто из вас сдавали в этом году, знают второй на второй уровень, первый самый текст, самый длинный текст был про сон, что вот если вы устали, вам нужно отдохнуть, например, 20 минут, закрыть глаза, там все такое, и просто вот читаешь это, и хочется спать. <laughs> вот, экзамен рано утром, конечно же, вот, и было в этом плане тяжело. Но экзамен я сдала, вот, с чем я себя поздравляю, когда я вообще несколько лет назад, я не могла даже подумать, что я настолько буду знать язык, чтобы сдать второй уровень. Ну первый уровень тоже когда-нибудь сдам, но не в этом году, скорее всего, потому что к нему уже надо сидеть, учить, готовиться, и там как бы специальные всякие заморочки, которые в жизни не так часто встречаются, а вот в, в тест они специально засунуты. Ну, посмотрим, когда-нибудь, я думаю, и первый уровень сдам. Вот тут я похвасталась, поздравляю сама себя, любимую. Вот, а на этом, наверное, хватит вам уже рассказывать всякую ерунду. И перейдем к заключительной части, вот, так как я давно уже не выпускала одиночных подкастов, я думаю, у вас накопились какие-то вопросы, то, что раньше вы мне присылали, скажем так, оно уже ушло в архив, поэтому я хочу услышать, прочитать новые какие-то вопросы, желательно не личного характера, хотя если мне вопрос понравится, я, конечно, отвечу. Вот, но на самое интересное я отвечу, и, наверное, следующий одиночный подкаст будет составлен из ответов на ваши вопросы. Ну и помимо этого я расскажу что-нибудь еще от себя. И, наверное, еще поставлю вам новую песню. Вот, и буду стараться сделать видео подкаст. С вами была Женя и Женя Japan Journal. Матане!